А это очень важно, потому что гнезд козадои не вьют, и яйца откладывают прямо на землю, без всякой подстилки. Ну вот, наступает вечер. Успокаиваются уставшие птицы, прячутся и умолкают дневные насекомые. И тогда тихими бесшумными тенями начинают мелькать между деревьями ночные охотники, совы, летучие мыши и козодои. Потому-то и зовут Кузадою часто полуночником. Прозвище не только более удачное, но более справедливое. Как и у других ночных птиц, у Кузадоя большие выпуклые глаза. Ноги у него маленькие, короткие, по земле он ходит плохо. Зато летает, широко взмахивая крыльями и словно танцует в воздухе, проделывая головоломные пируэты. Клюв у Кузадоя маленький, слабый, Да он им почти не пользуется, так как добычу ловит ртом, разинит птица клюв, образуется огромная пасть. Это не только потому, что челюсти у него удлинены, но и в результате большого разреза рта. По бокам рта черные щетинки выросли. Благодаря этому козадои легко ловит добычу на лету, будто с очком, и заглатывает ее живьем. Ловит козадои, различных жуков, особенно майских и усачей, комаров, цикадок, кузнечиков. Изредка поедает гусениц. Но главная его пища — насекомые, летающие вечерние и ночные часы, особенно ночные бабочки и жесткокрылые. В его меню преобладают бабочки соснового, непарного и кольчатого шелкопрядов, Совок, пядениц, огневок, волнянок, хохлаток, листоверток, бражников и различных молей. Казадой, таким образом, как бы принимает эстафету о дневных насекомоядных птиц, которые рано уходят на ночной отдых. Скворец, вестник зимы. Прочитав такую фразу, читатель, вероятно, заподозрит ее автора в безграмотности. В лучшем случае сочтет, что здесь допущена опечатка, Ведь всем давным-давно известно, Что со скворцами приходит весна, И пение этих птиц как бы сливается С голосами пробуждающейся природы. Не зря посвятил ему удивительные строчки Поэт Заболотский. Начинай серенаду, скворец, Сквозь летавры и бубной истории Ты наш первый весенний певец, Из березовой консерватории. И все-таки прилету скворцов рады отнюдь не все. В Сочи, например, они появляются во время осеннего перелета и устраиваются на ночлег в парках. Это верный признак зима на носу. А скворцы летят дальше, на юг Европы, Азии, в Северную Африку, с тем, чтобы ранней весной возвратиться на родину. Прилетев из теплых стран, скворцы осваивают домики, приготовленные для них людьми, или занимают в лесу дупла, выдолбленные дятлом, и сразу же начинают петь, как бы предъявляя свою весеннюю визитную карточку. Разумеется, пение — не единственная заслуга скворца. Целый день он трудится, истребляет вредных насекомых, выкармливает птенцов. В течение дня Творцы десятки раз посетят выгоны, сады, лес, огороды, поле и везде найдут корм. Они отличаются огромным аппетитом и неутомимой энергией. И вся она в конечном счете направлена на уничтожение вредителей. Шелкопряда, златогузки, сосновой пядницы, дубовой листовертки, клопа черепашки, саранчи, жука кузьки, А зимой совки и, конечно, майского жука. Натуралисты подсчитали, пара скворцов в период выкармливания птенцов вылавливает более 8 тысяч майских жуков и их личинок. Но это отнюдь не рекорд. Однажды наблюдали, как семья скворцов перетаскала за день в скворечник 800 личинок. Это значит, что за месяц скворцы с подросшим потомством могут истребить 24 тысячи насекомых. По 75 километров в день делает иногда скворец в поисках пищи. Не забудет побывать и на спаханном поле, где можно найти личинок.